наружу и прикрытым хитиновым хрусталиком, объединив их в несколько сложно устроенных глаз, состоящих из сотен и даже тысяч пирамидок. Благодаря совместным усилиям отдельных, обычно довольно близоруких, глазков, насекомые и ракообразные могут улавливать величину и форму предметов. История глаз позвоночных началась иначе. В прибрежной зоне многих морей и океанов живут небольшие интересные животные — ланцетники, формой тела, слегка напоминающие маленьких рыбок или лезвие скальпеля, точнее, ланцета, как раньше назывался этот хирургический инструмент. Отсюда и ланцетник. У них видят сам мозг. Вдоль всей нервной трубки ланцетника Разбросаны светочувствительные клеточки, а так как тело у него прозрачное, то животное прекрасно отличает свет от темноты. Большего ему для жизни и не нужно. Видимо, предки позвоночных были похожи на ланцетников, и у них тоже видел мозг. Когда же их тело перестало быть прозрачным, комочкам нервных светочувствительных клеток пришлось покинуть мозг. и вылезти наружу. С тех пор так поступают глаза всех позвоночных животных. На определенной стадии развития эмбриона два кусочка его мозга отделяются от остальной части и постепенно превращаются в глаза. Таким образом, наши глаза не что иное, как вылезшие из орбит наружу мозг. Дальнейшее развитие глаз позвоночных шло по уже проторенной дорожке. Приобретение преломляющих систем, аккомодационных аппаратов, глазодвигательных мышц. Так постепенно усложняясь, формировались наши глаза, способные разобраться в запутанном кружеве неразборчивого человеческого почерка и уловить тончайшие оттенки света. Одновременно с совершенствованием глаз усложнялся и мозг животных. Ведь глаз — это просто световоспроизводящее устройство в виде фотоаппарата. Видит же только наш мозг. Это он складывает информацию, полученную от миллионов светочувствительных клеток нашего глаза в замысловатой картины. Именно здесь, в мозгу, проявляются снимки, сделанные глазом. Звуковой анализатор, или попросту говоря, слух, в ходе эволюции животных возник относительно поздно, поэтому было бы бесполезно искать его у низших, беспозвоночных. У позвоночных орган слуха появляется, начиная с рыб. У них от лабиринта, органа равновесия, отделяется небольшая часть, которая позже у высших животных станет улиткой с хорошо развитым кортиевым органом, самой важной частью слухового прибора. Кортиев орган по существу является рецептором, способным следить за быстрыми, очень незначительными изменениями давления окружающей среды. Быстрое сжатие среды и последующие мгновенные падения давления возникающие в рупоре нашего наружного уха, воздействуют на барабанную перепонку. Ее колебания через цепь слуховых косточек передаются на овальное окно и лабиринтную жидкость, доходя таким образом до корсиевого органа, волокна которого испытывают острый резонанс, раздражая при этом соответствующие рецепторы слухового нерва. Чувствительность слухового аппарата поистине удивительна. Человеческое ухо уже может воспринимать звук, создающий давление 10 десятитысячной микробара, 10 тысячной миллиграмма на квадратный сантиметр, способное переместить мембрану улитки всего лишь на 100 миллиардную часть сантиметра. Это расстояние тысячу раз меньше диаметра самого крохотного атома, атома водорода.